Глава восьмая. Грейт Бэй, 1901. Ади и Джесс стали неразлучны. Вместе бегали по полям и рыбачили в известных только им потайных местах. Ади часто плавала на большой воде, пока Джесс сидел на берегу и читал, удивляясь, как эта глупая девчонка может так долго плескаться в ледяной воде. Они говорили о школе, родителях, других детях, делились друг с другом секретами, как брат и сестра. Это была такая идиллия, что Джесс позабыл о мрачных картинах, которые увидел, впервые коснувшись руки Ади много лет назад. Они окончательно улетучились в один особенно прекрасный летний день. Небо ослепляло голубизной. Солнце припекало сквозь накрахмаленную белую рубашку. Легкий ветерок приносил запах сирени, хотя сама сирень давно увяла. Все могло бы сложиться иначе, в полне Джесс о том предупреждении. Но он позабыл обо всем, наслаждаясь сиреневым ветерком. Тот прекрасный летний день Ади было двенадцать. Они с Джессом пробирались через пригородный лесок к своему потайному убежищу, вдовьей бухте. Небольшая бухта под высоким утесом. Попасть туда можно только по тропинке через густой подлесок. Ади обнаружила ее год назад, когда шла по лесу за черным волком. Ей так и не удалось убедить Джесса, что все произошло на самом деле. Волки в этих местах не водились. Юноша не раз повторял, что никто никогда не видел черных волков ни в грейт Б, ни в окрестностях, но Ади настаивала на своем. Как бы она нашла эту бухту без волка? Адди представляла, как в бухту приходили жены, чтобы оплакивать погибших на Великом озере мужей. Настолько уединенным и скрытым от посторонних глаз было это место. Джесс не знал, что и думать, но не мог не признать: ему очень нравилось приходить сюда. Это давало возможность побыть наедине с Ади, подальше от любопытных чужих взглядов. В тот день Ади и Джесс лежали бок о бок на одном из огромных плоских камней на мелководье у берега. Солнце припекало им спины, Ади могла бы легко дотронуться до прохладной нефритовой поверхности воды кончиками пальцев. Джесс был гораздо взрослее Ади. Ему исполнилось семнадцать. В поселке уже сплетничали, как много времени эти двое проводят вместе. Дошло до того, что горожане не видели их поодиночке. Разве у него нет на примете ровесниц? Не пора ли ему начать присматривать себе невесту? И хотя друзья Джесса знали, что лучше не дразнить его из-за маленькой девчонки, которая постоянно путалась под ногами, про себя не удивлялись, почему он не интересуется сверстницами из школы, например. Джесс играл в бейсбол и отлично учился. Он превратился в весьма красивого юношу с каштановыми кудрями и темно-карими глазами. Друзья знали, что он мог бы встречаться с любой девушкой в поселке. Так почему же он не делает этого? Но с точки зрения Джесса, встречаться с кем-то, кроме Ади, означало пустую трату времени. Он был готов ждать, когда она вырастет, с той самой минуты, когда увидел ее в озере, в день ее появления на свет. Джесс, как и Ади, сразу понял. Им суждено быть вместе. Они и созданы друг для друга. Они лежали на камнях. Ади перекатилась на бок, провела рукой по поверхности прохладной воды и взглянула на свое отражение, расплывчатое, движущееся, мерцающее искаженное. Жизнь менялась так же, как изменялось и двигалось это отражение в воде. В конце недели, уезжая в университет, сообщил Джесс, уставившись вдаль на озеро. горизонт знаю отозвалась Ади, не переставая рисовать пальцем узоры на воде солнце согревало девочку это не так страшно как кажется добавил джесс всего несколько часов езды буду приезжать на поезде на выходные но ади знала что он не сможет приезжать часто а если и вернется домой то ненадолго его затянет студенческая жизнь как любого на его месте. Узнает много нового, заведет новые знакомства. И Ади хотелось, чтобы Джесс получил возможность пожить по-другому, испытал новые ощущения. Она не боялась, что он отдалится навсегда, поскольку знала, рано или поздно Джесс обязательно вернется к ней. Она видела это. Когда мы были маленькими, Ты терпеливо ждал, пока я вырасту, и стану твоим другом, улыбнулась ему Ади. Это заняло пять лет. Думаю, теперь мне придется ждать тебя не так долго. Не старайся приезжать каждые выходные. Я буду здесь, когда ты вернешься, насовсем. Джесс опустил подбородок на теплый камень, на котором они лежали. Ему понравилась мысль, что Ади будет ждать его, оставаясь такой, как прежде. «Мы можем писать друг другу», — предложил он. «Звучит здорово». Девочка улыбнулась, уже предвкушая новый вид отношений, обмен письмами и сокровенными мыслями вместо лесных похождений и разговоров у озера. «Ты умеешь найти хорошее в любой ситуации», — улыбнулся в ответ юноша. «Как это у тебя получается?» Ади только пожала плечами. Юноша и девочка взглянули вниз на воду, на отражение друг друга. «Ади, я люблю тебя», — шепнул Джесс ее отражению. Тогда он впервые произнес эти слова. «Я тоже люблю тебя, Джесс». Ади коснулась пальцами обоих отражений, которые расплылись, затанцевали и засверкали. Девочка представила, как они снова будут лежать здесь вместе, когда Джесс наконец вернется из университета, и задумалась, как к тому времени изменятся их отражения. Юноша посмотрел наверх, высоко ли в небе солнце. Наверное, нам пора. Встретимся после ужина на Виллоу-стрит. Ади заметила дьявольский огонек в его глазах и догадалась. Он что-то задумал. — Зачем? — Увидишь. Джесс улыбнулся. — Хочу оставить кое-что на память обо мне. Ади рассмеялась. — Здесь все будет напоминать о тебе? Озеро, леса, это бухта, наш поселок, небо. «Но я хочу добавить кое-что еще», — ответил Джесс. После ужина Ади вышла из-за угла своего дома на Уиллоу-стрит, названный так в честь большой старой Ивы, которая стояла посередине соседнего поля. «Уиллоу» — с английского «Ива». Джесс уже был на месте, держа за руль свой велосипед. У Ади велосипеда не было. И кататься она тоже не умела. Ее отец считал это неподходящим для леди занятием и отказался учить. Джесс несколько раз пытался, но у Ади ничего не получалось. «Сегодня вечером будешь кататься до захода солнца», — заявил Джесс, увидев Ади. «А потом поедешь домой на велосипеде. Дарю». «Правда?» — юноша улыбнулся. «Не могу же я взять его с собой в поезд. Теперь он твой». «Но родители не разрешат мне». Девочка нахмурилась, живо представив их негодование. «Скажи им, что я одолжил его тебе на время, пока не вернусь. Попросил присмотреть за ним». «Ну, не знаю». Ади скептически посмотрела на хитроумное устройство. «Я не думаю, что...» «Правильно, девочка моя», — рассмеялся Джесс. «Не думай, просто поезжай. А теперь залезай». мы не остановимся пока у тебя не получится ади осторожно взялась за руль задрала юбку и устроилась на сидении прочно упершись одной ногой о землю я буду придерживать тебя пока не освоишься джесс взялся за сиденье и повел толкая велосипед вперед поставь обе ноги на педали велел он слишком быстро возмутилась ади. — Надо именно быстро! — Джесс перешел на бег трусцой. — Так будет легче! Ади крутила педали и неуверенно рулила вихляющим велосипедом. Как только Джесс отпустил сиденье, она свалилась на обочину и оглянулась на своего учителя. В ее глазах читалась досада. — Попробуй еще раз! — Джесс поднял велосипед. Ади встала и отряхнула юбку. — Думаю, у меня не получится. «Нет, получится. Представь, как здорово будет кататься, когда я уеду». Они попробовали еще раз, и Ади снова упала. И еще раз, и еще, и еще. В окнах соседних домов появились любопытные лица. Потом зрители осмелели, высунулись на улицу и принялись давать обоим советы. «Беги быстрее, парень! Сидение слишком высокое для нее». Джесс в последний раз взялся за велосипед. «Залезай, мы покажем им всем, на что ты способна». Он снова побежал, теперь быстрее, а Ади начала крутить педали и рулить, теперь увереннее. Она не заметила, что Джесс отпустил сиденье, пока не доехала почти до самой Ивы. «Получилось! Я еду!» — воскликнула девочка. Толпа зааплодировала. Девочка поехала дальше. По Уиллоу-стрит, по Мейн-стрит, по Поплор-авеню. Джесс молча стоял, глядя ей вслед. У него все сжалось внутри. Ведь это он должен уехать от нее, а не наоборот.